Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон. Мудрость и Чинго. В мирной и безмятежной Корее, вполне заслужившей свое древнее название Чосэн, долина мира, проживал некий политический деятель по имени и Чинго. Этот человек был отчасти, а, пожалуй, и вовсе не хуже многих других политических деятелей, орудующих по белу свету. Но, в отличие от остальных своих собратьев, Ии Чинго попал в тюрьму. И вовсе не потому, что он нечаянно присвоил себе общественные деньги, а только потому, что он нечаянно присвоил себе слишком много общественных денег. Вообще следует избегать излишеств. И Иичинго презрел это правило, и вот почему дошел до крайне прискорбных осложнений. Он не мог уплатить правительству требуемые с него 10 тысяч связок и в ожидании казни находился в тюрьме. В этом положении оказалось лишь одно преимущество. У Иичинго было много времени для размышлений. Он хорошенько поразмыслил и однажды призвал к себе тюремщика. «Достойнейший!» — воскликнул Чинго. «Ты видишь перед собой самого жалкого из людей. Однако все пойдет по-иному, если ты только на один час вернешь мне свободу. И тогда все по-иному и по-хорошему пойдет у тебя, потому что, вернув себе свободу и власть, Я позабочусь о тебе, и под конец жизни ты достигнешь поста директора всех тюрем Чосена. -ток — Как так? — воскликнул тюремщик. — Что за глупости ты говоришь? Тебе нечем рисковать, потому что тебе все равно отрубят голову. А у меня на плечах престарелая мать, не говоря уже про жену и крохотных детишек. Молчи, и да постигнет тебя та судьба, которой ты вполне достоин. — От священного города... До всех восьми побережьей нет ни единого местечка, где бы я мог укрыться, — ответил И. Чинго. — Я человек мудрый, но к чему мне мудрость моя здесь, в тюрьме? Будь я на свободе, я легко раздобыл бы деньги и вернул бы их правительству. Я знаю кое-что о носе, который может спасти меня от всех бед, в том числе, понимай. и смерти. — О носе? — вскричал тюремщик. — О носе? — сказал Чинго. — О замечательном носе, об удивительном носе. Тюремщик с видом отчаяния поднял руки, но тотчас же рассмеялся и подумать только, к чему ты хочешь приложить свою великую мудрость. С этими словами он повернулся и ушел. Но, будучи человеком очень мягкого сердца, И столь же мягкого ума он воспользовался пришедшей ночью и разрешил И Чинго отпуск на час. Тот направился прямо к губернатору и застав его одного разбудил. "И Чинго? Или я не губернатор?" воскликнул губернатор. "Как ты попал сюда? Ведь в ожидании казни тебе полагается быть в тюрьме?" "Прошу ваше превосходительство, выслушать меня сказал и чинго усевшись на корточки и закурив от жаровни мертвый человек не имеет никакой ценности я почти что уже умер и значит никакой ценности не имею ни для правительства ни для вашего превосходительства ни для самого себя но если бы при всем том ваше превосходительство вернуло бы мне так сказать свободу это никак невозможно отозвался губернатор, — ты ведь приговорен к смертной казни. Ваше превосходительство отлично знают, что правительство простит и помилует меня, если я верну ему десять тысяч связок. Итак, я говорю, если бы ваше превосходительство вернуло мне на несколько дней свободу, то, будучи человеком большой мудрости, я возвратил бы казней весь свой должок, и был бы в состоянии продолжать свою службу на пользу вашего превосходительства. Я мог бы быть крайне полезным вашему превосходительству. — А разве у тебя имеется какой-нибудь определенный план? — спросил губернатор. — Есть. Тогда приходи завтра. — А теперь правду сказать. Я хочу спать! — сказал губернатор и тотчас же захрапел. В следующую ночь и Иичинго снова очутился... подле кровати губернатора. — Это ты, Иичинго? — спросил губернатор. — А план готов? — Это я, ваше превосходительство, — ответил Иичинго. — А план вот тут. — Говори! — приказал губернатор. — План вот тут, — повторил Иичинго, — вот здесь, в моей руке. Губернатор приподнялся и раскрыл глаза. — И Чинго протянул ему лист бумаги, который губернатор взял и поднес к свету. «Ничего, кроме носа», — сказал он. «Верно, ваше превосходительство, только нос. Нос, искривленный здесь и там». «Да, нос, искривленный здесь и там», — сказал губернатор. «Но при всем том, замечательный нос, ваше превосходительство», — продолжал И Чинго. Вашему превосходительству пришлось бы долго и очень много искать такой нос и не найти его. «Необыкновенный нос», — признался губернатор. «На нем имеется бородавка», — заметил ичинго «Положительно необыкновенный нос», — сказал губернатор. «Никогда ничего подобного я не видел». «Но что ты сделаешь этим носом, ичинго «Я молю его, чтобы он дал деньги, которые я должен вернуть правительству». сказал и чинго я молю его оказаться полезным вашему превосходительству и еще молю его спасти мою собственную ничтожную голову далее я ходатайствую о приложении печати вашего превосходительства к изображению этого носа губернатор рассмеялся приложил правительственную печать и и чинго удалился В течение месяца и одного дня он странствовал по королевской дороге, которая ведет к берегам Восточного моря. И здесь-то он остановился, остановился у ворот громадного дома, сильно постучал и потребовал, чтобы его впустили. Дом стоял в центре крупного города. Никого иного, кроме хозяина дома, «Я не желаю видеть!» — со свирепым видом обратился он к испуганным слугам. «Я приехал по поручению императора!» Его немедленно провели во внутренние покои, куда в скором времени в полусонном состоянии явился и хозяин дома. «Ты, Пак Чунчанг, начальник этого города?» — сказал Ии Чинго властным тоном. «Я здесь по делу императора!» Пак Чунчанг задрожал. ибо по опыту знал, что императорские дела всегда ужасные дела. Его колени подогнулись, и он едва не упал на пол. Теперь очень поздно. Заплетающимся языком начал он. Не лучше ли? — Для императорских дел нет позднего часа, — загремел ичинго Отойдем в сторону и немедленно. Я должен с тобой поговорить об очень важном и спешном деле. это дело касается исключительно императора начал он с такой свирепостью в голосе что серебряная палка пак чун чанга выпала из его ослабевших пальцев и грохнулась о пол знай сказал и чинго когда они отошли в сторону что наш император болен и страдает страшным недугом за плохое лечение придворному врачу на этих днях он снял голову не больше ни меньше Призваны врачи всего государства и всех восьми провинций. У них было несколько собраний, на которых было выяснено, что императора может спасти не что иное, как нос. Не простой нос, а известный вид носа. После того я был призван никем иным, как его превосходительством, премьер-министром. Его превосходительство вручил мне бумагу, и на этой бумаге был изображен тот нос, который, по мнению врачей, может спасти короля. К изображению носа была приложена государственная печать. «Иди!» — сказал мне его превосходительство, премьер-министр. «Иди и найди этот нос, ибо тяжел недуг императора. И где бы и на ком бы там не нашел этот нос, немедленно отсеки его и привези сюда со всей той поспешностью, на которую ты способен. Ибо император должен быть исцелен. Иди!» «И не возвращайся до тех пор, пока твои поиски не увенчаются успехом!» «И вот», — продолжал и Иичинго тем же властным тоном, «я отправился по своему ответственному поручению. Я был в самых отдаленных уголках империи. Я прошел все восемь больших путей, объездил все восемь провинций и проплыл вдоль всех восьми побережий. Теперь я здесь». им жестом он извлек из-за пояса бумагу с многочисленными похлопываниями и стреском, развернул ее и поставил под самый нос пак чунчанга на бумаге был изобрашен нос пак чунчанг вытаращив глаза уставился на него никогда в жизни не видел такого носа начал он на нем имеется бородавка сказал и чинго никогда я не видел Снова начал Пак Чунчанг. «Приведи сюда своего отца!» Сурово прервал его и чинго «Мой старый и уважаемый отец спит!» Сказал Пак Чунчанг. «К чему хитрить?» Воскликнул Иичинго. «Ведь ты прекрасно знаешь, что у твоего отца Именно такой нос, какой мне требуется! Немедленно приведи его сюда!» «Для того, чтобы я мог так немедленно отсечь нос!» и вернуться к своему императору. Поспеши!» «Смилости вся!» — воскликнул Пак Чунчанг и упал на колени. «Это невозможно! Это невозможно! Ты не можешь отсечь нос моего отца, ибо он не может без носа сойти в могилу. Он станет посмешищем и притчей во языцах, и оттого все дни мои и все ночи исполнится горе. Подумай и смилости вся!» — Подумай и доложи его превосходительству, что в своих странствованиях ты не видел такого носа, ведь и у тебя есть отец. С этими словами Пак Чунчанг обнял колени и Чинго и оросил слезами его сандалий. — Твои горькие слезы смягчили мое сердце, — сказал и Чинго. — Мне понятно уважение и любовь к предкам, но... Он заколебался, затем, словно после серьезных размышлений, сказал «Это будет стоить столько, сколько стоит моя голова». «А сколько стоит твоя голова?» — тихим тонким голоском спросил Пак Чунчанг. «Простая у меня голова, глупая и ничем не замечательная», — сказал Ии Чинго. «Да того глупая, что оценивает себя не меньше, чем в сто тысяч связок наличными». «Да будет так!» — сказал Пак Чунчанг. И поднялся на ноги. «Для перевозки клади мне потребуются лошади», — сказал Иин Чинго. «Потребуются и люди для охраны. В стране гуляют разбойники!» «В стране гуляют разбойники!» — печально повторил Пак чунчанг «Но все будет так, как ты хочешь. Лишь бы только нос моего старого и многоуважаемого отца остался на своем месте». «Никому ни слова о том, что здесь произошло», — приказал Иин Чинго. Иначе другие, более верные, чем я, слуги, будут посланы за носом твоего отца. После того Иичинго с радостным сердцем и с веселыми песнями вернулся домой. А по дороге он то и делал, что прислушивался к звонким колокольчикам лошадей, везших его богатую кладь. Остается мало что рассказать. Иичинго в благоденствии прожил еще много лет. благодаря его помощи тюремщик достиг поста директора всех правительственных тюрем губернатор был вызван в священную столицу и назначен премьер министром а сам и чинго стал любимым приближенным императора и до самого конца своей сытой жирной жизни ел с ним с одного стола ак чунчанг вполне излечимую меланхолию И при виде замечательного носа своего старого и многоуважаемого отца неизменно и со слезами на глазах покачивал головой.